Глава 37. Роуэрд Даррелл. «Что это?» — произношу я, разглядывая странное красное варево в своей тарелке. Первая мысль — кто-то решил меня отравить. Вторая — что это какая-то шутка. От супа поднимается пар, разнося по столовой незнакомый, но на удивление довольно приятный аромат. Горничная тоже краснеет, не меньше, чем это нечто, которое должно стать моим обедом, и прячет глаза. Сейчас будет врать. «Это традиционное блюдо западных провинций, ваше величие», заикаясь, произносит она. «Подается перед празднованием середины зимы, ваше величие». Тяжело вздыхаю, прикидывая, какое мне наказание придумать за попытку моего отравления и для кого. Причастна ли Марта к этому? Вот уж не ожидал. Конечно же, ничего подобного на Западе традиционно не готовили. Да как вообще приготовить это пришло в голову и кому? «Отлично», — пину я. И готовила это блюдо Марта? Улька кивает и по-прежнему отводит взгляд. Врет. Сама готовила? Хотя она тоже уходила на рынок. Кто? Кривлюсь от мысли, что это могла быть Клотильда. Хотя нет. Это бы не стало марать руки и скорее подставила бы Марту. Остается... Марика. Демонстративно беру ложку и пробую, чтобы показать, что я точно начал есть это. У кого, какие бы ни были намерения, пусть думают, что попытку можно засчитать. В конце концов, противоядие, которое у меня с собой, должно справиться практически с любым ядом. Наверное. Зачерпываю немного этого загадочного супа. В нем плавают кусочки мяса, овощей и какая-то зелень. Первый же глоток заставляет меня удивленно замереть. Вкус необычный. Насыщенный, с легкой кислинкой, которая неожиданно приятно оттеняет вкус мяса. Овощи придают супу сладковатые нотки, а специи создают какую-то особенную глубину вкуса. Горничная с облегчением выдыхает и скрывается за дверью, пока я не успел ее ни о чем больше спросить. Пробую еще ложку, уже с большим интересом. Теперь замечаю, что мясо сварено идеально, нежное, сочное, буквально тает во рту. А овощи при этом не разварены, в кашу не превратились. Пока пытаюсь понять, что именно использовали в этом супе, С удивлением обнаруживаю, что опустошил уже половину тарелки, и ведь не остановился ни разу. Теперь даже если там был яд, мне уже ничего не поможет. Я дурак, а Марика полна сюрпризов. Хотя стоит ли удивляться, учитывая все то, что я узнал о ней, когда посещал приют? Пожалуй, стоит. Она вообще неповторимая. Тушеный картофель, приготовленный на второе, тоже по вкусу кажется необычным, но все же теряется на фоне красного супа. Прислушиваюсь к своим ощущениям, но не чувствую ничего подозрительного, кроме сытости и странной мысли, что я бы еще раз попробовал такой суп, если выживу, конечно. «Ваше величие!» — столовую буквально влетает Клотильда, взбешенная и взъерошенная, как ворона, которую только что потрепали. Я поднимаю бровь, удивленно глядя на это вторжение. «Ваше величие!» Приглаживая волосы и чуть успокоив взбившееся от негодования дыхание, говорит экономка. «Я искренне прошу прощения за столь неприглядный обед. Марта будет уволена сегодня же, и я обязательно...» а «Вы пробовали?» — перебиваю ее. Клотильда растерянно округляет глаза. «Конечно нет! Это только с «Зря. Было вкусно!» — усмехаюсь я. Клотильда бледнеет и сминает пальцами юбку. Она же понимает, что только что меня сравнило со свиньей. Я? Вы свободны. Лучше позаботьтесь, чтобы завтра моя одежда уже была доставлена из прачечной, и желательно в лучшем виде. А Марту я сам поблагодарю. Решаю не откладывать это и спускаюсь на кухню, чтобы намеком спросить, не подсыпали ли в него отраву. И натыкаюсь на горничную и кухарку, которые с удивленными глазами с аппетитом уплетают суп. «Ох, ваше величие!» Марта растерянно вскакивает и старается вытереть губы. «Простите!» Что ж, мы или отравимся все, или у всех появится новое любимое блюдо. Главное, чтобы Марика рецептом поделилась. «Марта, вы сегодня, на удивление, изобретательны», с улыбкой произношу я. «Но я одобряю эксперименты, которые не вредят здоровью». «Они же не вредят?» Кухарка чуть расслабляется и качает головой. Точно не в этот раз, но если вам не понравилось, понравилось. Можно готовить почаще. Покидаю кухню и, кажется, слышу за спиной выдох облегчения. Все же переживали. Но вряд ли за мою жизнь. Скорее, за свои, в том случае, если я буду в гневе. Похоже, Марту Марика тоже умудрилась удивить. Хочется прямо сейчас ее найти, задать пару вопросов, которые заставили бы сознаться, что обед — ее рук дело, даже несмотря на то, что я сказал ей не заниматься домашними делами, а потом поблагодарить. Но я сдерживаю себя, потому что у меня появляется новая мысль. Годы отшельничества не пошли мне на пользу в плане ухаживания за женщинами. Раньше я бы такой важной детали не упустил. Ухаживание? За Марикой? Про матерь я сам себя слышу. Но если я собираюсь сделать то, что думаю, то мне нужно срочно в город. Я поднимаюсь к Руди, чтобы собрать последние новости, которые он принес, и дать ему новое задание. Солаться слишком близко к мануфактуре опасно, но есть еще много мест, которые косвенно могут быть интересны. Поэтому пишу короткое сухое письмо мэру и откладываю встречу. Ему это пойдет только на пользу. Заставит чуть сильнее понервничать. Да и мне тоже. Утром у меня встреча с самым старшим представителем торговой гильдии, который просил о приватном разговоре. Предупреждаю, что ужин я предпочту себе сделать сам, отпускаю всю прислугу раньше и ухожу в городок. Правда, оставляю на входной двери артефакт с небольшим запасом защитной магии на случай, если мэр решит снова сунуться. Возвращаюсь в совершенно пустой и темный дом. Марика уже легла спать? Вряд ли. Она допоздна читает при своей совершенно отвратительной свече. Хотя скоро и мне придется пользоваться такими. Но только шагнув за порог, я замечаю два подозрительных факта. В воздухе весьма и весьма неприятно воняет, а из флигеля доносится очень знакомая и в то же время уникальная мелодия. Все выше и выше и выше. Я иду по ним, как по тонкой веревочке, чтобы узнать, чем же занят мой подарочек, полный сюрпризов. В конце концов, я замечаю тонкую полоску света из-под двери, видимо, в мастерскую. Едва слышно открываю дверь и тихо подхожу к Марике, которая увлеченно что-то куда-то переливает, довольно громко напевая песню. «Колдуешь?» — спрашиваю я, и вместе с испуганным с криком Марики в меня летит какая-то жидкость.